Вот источники некоторых из наиболее частых ежедневных стрессов. Первый. Ваш муж, в скобках жена, любовник или лучший друг. Второй. Деньги в целом или деловые партнеры. Третий. Собака, в скобках кошка или им подобные. 4. Самый мой любимый в кавычках стресс. Необходимость уложиться в запланированное время. 5. Ситуация на работе с подчиненными или начальством. 6. Машина, в скобках автобус или другие средства передвижения. Психологи. И психиатры могут связать каждое физическое заболевание со стрессом. И упомянутые выше пункты легко впишутся в это представление. Если мы научимся освобождаться от психологических перегрузок или хотя бы справляться со стрессами, битва против наших болезней или в кавычках «плохих дней» уже будет наполовину выиграно. Упражнение в состоянии стресса. Попробуйте это упражнение, чтобы облегчить стресс. Задайте себе следующие вопросы по выше приведенным пунктам источников стрессов. Первый. Могу ли я сделать что-то реальное, чтобы изменить этого человека? Второе. Что я могу сделать, чтобы улучшить своё финансовое положение? Третье. Разве животные виноваты? Они так любят нас. Четвёртое. Если я попаду в катастрофу на шоссе, разве это поможет мне добраться на место быстрее? Может быть, я дал невыполнимые обещания? По чьим стандартам я пытаюсь жить? Пятое. Неужели эта работа единственно подходящая для меня? Могу ли я проявить свой созидательный потенциал на этой работе? Нравится ли мне человек, на которого я работаю? В скобках. Или тот, кто работает на меня. Шестое. Могу ли я сделать что-то, чтобы успеть вовремя? Почему я думал, что успею? Если машина сломана, могу ли я починить её? Затем задайте себе ещё несколько общих вопросов. А. Научился ли я чему-нибудь в этой, в кавычках, стрессовой ситуации? Б. Что я сделаю по-другому, если это случится снова? В. Было ли это так уж плохо? Г. Было ли что-то смешное в той ситуации? Д. Встретился ли я с чем-то новым? И замечательным обдумав эти вопросы сделайте несколько глубоких вдохов и медленно выпустите воздух словно вы избавляетесь от того что вызвало стресс в конце концов именно это и происходит сейчас Юмор. Всё это формы позитивного избавления от негативной энергии. Юмор. Рационализация, плач, гнев и крик. Смех и юмор ещё одно могущественное оружие в нашей битве за самих себя. Во время своих еженедельных встреч по средам я обнаружила, что если относиться ко всему с юмором, то высвобождается так много запрятанных в глубине эмоций. Я даже вела специальный, в кавычках, перерыв, чтобы посмеяться, когда мы все по очереди рассказывали анекдоты. Смех – не такая уж простая вещь для некоторых из нас. Так же, как другим трудно сказать, о чём они думают, потому что это, по сути, одно и то же. Здесь я привожу несколько вопросов, которые вы должны задать себе, когда рассердитесь. Первый. Разве ситуация не настолько глупа, чтобы посмеяться над ней? Второй. Разве он, в скобках, она не похож на... Третий. О ком или о чём напоминает эта ситуация? Четвёртый. Нельзя ли просто посмеяться над ней и забыть? Помните, что сила юмора вполне реальна. Норман Казинс рассказывает в своей книге «Анатомия болезни», как можно использовать юмор и рациональное питание, чтобы полностью исцелить своё тело. Негативные физические изменения. Любить себя – такой сложный урок. Знать, что мы – нечто большее, чем физическое тело. Понимать, как надо реагировать на нормальный и естественный процесс его старения. Мы установили заведомо проигрышные правила – В вопросе старения решили что стареть значит терпеть поражение что это должно презираться и избегаться любой ценой и тем не менее все мы кто не умер в молодости постареем когда мы приближаемся к тому что должно стать одним из лучших периодов нашей жизни, то, заметив новую морщину, смотрим на себя с раздражением. Раньше стариков уважали и обращались к ним за советом. Сейчас же мы презираем пожилых людей и отталкиваем их предоставляя умирать в одиночестве или в домах для престарелых. Мы, очевидно, не понимаем, что наше поведение вернётся к нам по закону бумеранга. Я содрогаюсь, когда думаю, как будут относиться в старости к тем, кто сейчас обижает и грабит стариков. Наши тела – это одежда, которую носят наши личности. Наши души выбрали эти определенные тела еще до того, как мы в очередной раз вернулись на планету. Они никак не связаны с нашей значимостью. Наша ценность проистекает из того, что мы чувствуем по отношению к себе.